Глаза. Я не утверждаю, что Джереми и Гейл — идеальная пара, что они всегда соглашаются друг с другом, никогда не ссорятся и никогда не разочаровывают друг друга, хотя случается, что телепатическая связь разделяет их, а не сближает. Их близость подобна увеличительному стеклу, проявляющему самые мелкие недостатки. Гейл слишком вспыльчиво, часто раздражается и еще чаще взрывается, и Джереми быстро устает от этого. Гейл бесит его неспешная скандинавская невозмутимость перед лицом даже самой нелепой провокации. Иногда они ссорятся из-за его нежелания конфликтовать. В самом начале семейной жизни каждый из них приходит к выводу, что при вступлении в брак нужно проверять биоритмы, а не брать анализ крови. Гейл рано ложится и рано встает, а утро любит больше любого другого времени дня. Джереми засиживается допоздна, и лучше всего ему работается после часа ночи. Утро для него – настоящее проклятие и в те дни, когда у него нет занятий, он редко просыпается раньше 9:30. Гейл предпочитает не устанавливать с ним мысленную связь, пока он не выпьет вторую чашку кофе, и даже тогда говорит, что это похоже на телепатический контакт с угрюмым медведем, не до конца проснувшимся после зимней спячки. Их вкусы, дополняющие друг друга во многих важных областях, Абсолютно не совпадают в других. Гейл любит читать и придает большое значение письменному слову. Джереми редко читает что-либо выходящее за рамки его профессии и считает романы пустой тратой времени. Он может бодро выйти из кабинета в три часа утра и с удовольствием смотреть документальный фильм. А у Гейл нет времени на документальные фильмы. Она любит спорт и осенью, по возможности, ходит по выходным на футбол, А на Джереми спорт навевает скуку, и он согласен с Джорджем Уиллом, который говорит, что футбол — это осквернение осени. Что касается музыки, то Гейл играет на пианино, валторне, кларнете и гитаре, а Джереми не в состоянии даже просто запомнить мелодию. Слушая музыку, он восхищается математической строгостью Баха, а Гейл нравится непрограммируемая человечность Моцарта. Оба любят изобразительное искусство, но их визиты в картинные галереи и художественные музеи превращаются в телепатическое сражение. Джереми восторгается абстрактной точностью серии «Во славу квадрата» Джозефа Альберса, а его супруга питает слабость к компрессионистам и раннему Пикассо. Однажды Брэмин решает сделать Гейл подарок на день рождения и тратит все свои сбережения, а также большую часть ее денег, на маленькую картину Фрица Гларнера, Произведение искусства номер 57. И слышит реакцию Гейл, когда едет по дорожке к дому на своем триумфе, в багажнике которого лежит картина. «Боже, Джереми, ты потратил все наши деньги на эти... эти... «Квадраты!» В отношении политики Гейл полна надежд, а Джереми циничен. В социальных вопросах она либерал, в лучших традициях этого мира. Ему все это безразлично. «Ты хочешь, чтобы в стране не было бездомных, Джереми?» — однажды спрашивает Гейл. «Не особенно». «Почему, черт возьми?» «Послушай». «Не я сделал этих людей бездомными, и я не могу дать им дом. Кроме того, почти все они сбежали из приютов. Жертвы либеральных благодетелей, которые обрекают их жить на улицах». «Не все они сумасшедшие, Джереми. Некоторым просто не повезло». «Ну давай, малыш. Ты сейчас говоришь с экспертом в области вероятности». Я лучше любого другого в нашей стране знаю, почему удачи не существует. Возможно, Джер, но ты не знаешь людей. Согласен, малыш, и у меня нет особого желания их узнавать. Хочешь глубже погрузиться в эту беспорядочную трясину, которую люди называют мыслями? Они люди, Джереми, такие же, как мы. Нет, малыш, не такие. Но в любом случае я не стал бы тратить время на размышления о них. А на что бы ты стал тратить время? Джереми транслирует уравнение. Гейл не сразу понимает, что это за уравнение, и терпеливо ждет, пока в мыслях Джереми сформируется некий словесный перевод. «Подумаешь!» — она искренне негодует. Ты и еще один парень по имени Дирак могут решить релятивистское волновое уравнение. И чем это поможет людям? Поможет понять Вселенную, малыш. А это больше, чем польза от подслушивания беспорядочных мыслей всех этих обычных людей, которых ты так жаждешь понять. Теперь Гейл уже не сдерживает свой гнев, который черным ветром обрушивается на ее мужа. «Господи, каким ты иногда бываешь высокомерным, Джереми Бремен! Почему ты считаешь электроны более достойным предметом для изучения, чем человеческие существа?» Джереми отвечает не сразу. «Хороший вопрос». Он на секунду закрывает глаза и размышляет, отгородившись, насколько это возможно, от жены. «Люди...» «Предсказуемы», — наконец мысленно произносит Джереми. «В отличие от электронов», — и продолжает, не давая Гейл возразить. «Я не говорю, что действия людей полностью предсказуемы, малыш. Мы знаем, на какие извращения они способны. Но их мотивы составляют очень ограниченный набор, как и действия, являющиеся результатом этих мотивов». «В этом смысле принцип неопределенности применим скорее к электронам, чем к людям. В сущности, люди скучны». Гейл формулирует гневный ответ, но потом сдерживается. «Ты серьезно, Джереми?» Муж отправляет ей изображение самого себя, кивающего головой. Она выставляет ментальный щит, чтобы подумать об этом. Не отгораживается от супруга полностью, но контакт ослабевает. Джереми хочет продолжить разговор, пытается, если не оправдаться, то хотя бы объясниться, но чувствует, что Гейл погружена в собственные мысли и откладывает разговор. «Мистер бремен Он открывает глаза и обводит взглядом студентов-математиков. «Молодой человек, Арни, отступает от доски». Простое дифференциальное уравнение, но Арни с ним не справился. Джереми вздыхает, поворачивается на своем вращающемся стуле и начинает объяснять.